САМООБОЛЬЩЕНИЕ Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно, сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и прочее. «Я силен», — говорил он, — «хочу, подкову сломаю, хочу, человека с кашей съем, могу и карфаген разрушить, и гордивы узлы мечом рассекать, от какой я!» Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей. Он не знал, что самообольщение и гордость – суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику-брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться – Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал, «Глядите, ничтожные, глядите и разумейте! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилыми облаками, оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!» Старик-брендмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески «Верюс». Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять. Все может. Но Петр Евтроп, троп, троп, тропач, смею вам прим-прим-прим-прим-прим-прим-прим-примпресово купить, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила. Что же это такое? Презричен. Вы може, мужи, мужи, мужи, мужи, може. Си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. Дас. Гнотись авто то в тон. Долго он боролся и страдал, полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно судал ее к себе в карман. «Да», — сказал он, — «теперь понимаю, и с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.